Глава 43, 9.50, «Склады Тейлор», «Бирмингпорт Роуд», «Бирмингем». Когда они добрались до конца длинной подъездной дороги, Кэрри заметила темный седан и черный внедорожник, которые уже стояли на автостоянке. Кэрри узнала Эскалейт. Этот автомобиль принадлежал Кортесу. «Кто это, чёрт побери?» пробормотала она себе под нос, скорее обращаясь к самой себе, чем кому-то ещё. «Похоже на машину мэра!» Кэрри нахмурилась. Фалько был прав. На номерном знаке стояли буквы и одна цифра. Уоррен, один. А зачем здесь находиться мэру? Кэрри снова подумала про личное участие мэра в этом деле исходство ранних лет жизни госпожи Уоррен и Элис Кортес. Она пытается спасти эту девушку, Элис, или собственную репутацию. Мысль о том, что речь тут идет о гораздо большем, не давала покоя Кэрри. Чарджер едва ли успел остановиться, а Кэрри уже выпрыгнула из машины. Она почти бежала к зданию ремонтной мастерской, дверь в которую была открыта. Фальку догнал ее у самого входа. Кэрри резко остановилась, когда в дверном проеме появилась госпожа мэр Эмма Уоррен. Прямо за ней следовал Кортес. «Где Тори?» — спросила Кэрри. Уоррен секунду тянула с ответом. «Тори? Простите, детектив. А почему вы здесь?» «Хороший вопрос», — заметил Фалько. «Для вас, мэр». Она моргнула раз. «Два. Я здесь с мистером Кортесом». Кортес неотрывно смотрел на них, но не открывал рот. «Он считает, что Элис сбежала из дома. А поскольку я принимаю личное участие в судьбе этой ученицы, я посчитал себя обязанной ему помочь». Она очень расстроилась после случившейся с Майерс трагедией. Фалько обвел взглядом автостоянку. «Где ваш водитель?» «Ваша охрана». На идеально ухоженном лице у Уоррен слегка изменилось выражение. Промелькнуло раздражение. Этакая трещинка на отполированном фасаде. «Я опять спрашиваю, почему вы оба находитесь здесь?» На автостоянку зарулила машина Сайкса. За ним приехала Кросс на желтом жуке. «Пропала моя дочь, Тори», — сказала Кэрри. «В последний раз ее видели с Элис-Кортес. Водитель Uber-такси привёз их сюда». Кортес что-то сказал Уоррен на испанском. Она его проигнорировала, но в глазах у нее промелькнуло узнавание. Она поняла. «Давайте выйдем из дверного проёма», предложила она и шагнула вперед, вынуждая Кэрри и Фалько пятиться. Кэрри была намерена попасть внутрь, обошла препятствия, которые представляли эти двое, и вошла в здание. Уоррен закричал что-то про ордер на обыск, но Кэрри не стала обращать на нее внимания. Она не удосужилась объяснить, что они действуют в чрезвычайных обстоятельствах, когда меры нужно принимать безотлагательно. Орен была юристом и сама все это знала. На полу валялись нейлоновые веревки и смятая ткань. Судя по коротким кускам нейлоновой веревки, ей у кого-то связывали. Кэрри ощутила ярость, которая собралась комком внизу живота. Она вылетела на улицу и увидела, как Сайкс и Петерсон шагают к первому из трех складов. Кортес поспешил за ними, крича, что им вначале нужно получить ордер на обыск. Сайкс притормозил у двери, только чтобы сказать «Чрезвычайное обстоятельство, друг мой! Пропал ребенок, а это ее последнее известное местонахождение». У Кэрри на глаза навернулись слезы. Она почувствовала благодарность. Ей требовалось найти дочь. Она направилась ко второму из трех складов. Уоррен приказала Фальку позвонить начальнику управления полиции. Кортес побежал назад к госпоже Мэру, снова обращаясь к ней на испанском. На этот раз Уоррен ответила на том же языке. Говорила она совсем другим тоном, а не тем обворожительным голосом образованной утонченной женщины, который обычно использовала. В этом голосе слышалось что-то звериное, а также предупреждение. Он звучал отрывисто и напоминал раскаты грома. Когда она повысила голос и его напряженность усилилась, Слова, очевидно, стали еще более угрожающими. Сэдди Кросс подошла к Фальку и склонила голову на бок, словно расшифровывала обмен репликами между Кортесом и Уоррен. Учитывая ее прошлую работу, когда она внедрялась в преступную организацию, вероятно, так и было. Несомненно, она прекрасно владела языком, на котором они говорили. Кэрри приказала себе двигаться, спешить на склад. Где-то здесь находилась Тори. Но что-то, назовите это интуиции, удерживало ее на месте, где она словно застыла. Она не могла не смотреть на женщину, которая очаровывала город своей доброжелательностью и выдающимися способностями. Женщину, которой она так восхищалась. Уоррен внезапно замолчала и уставилась на Сэдди. «Я знаю твой голос», — объявила Сэдди обвинительным тоном. «А ты кто такая?» — спросила Уоррен, холодно глядя на Сэдди. Кортес побежал к внедорожнику. Ты входила в организацию Карлоса Асорио. Именно ты. Сэди сделала шаг к мэру: Именно ты отдавала приказы. Фалько, прижимавший телефон к уху, замолчал. Ты спятила? спросил Уоррен, оглядываясь вокруг. Кто эта женщина? Ты это! Ты! сказала Сэдди, голос, который изменился от ярости. Именно тебя искал Уолш, наделенного властью человека. Здесь, в Бирмингеме который поддерживает картель». Она кивнула, потом показала пальцем на Уоррен. «Ты только что говорила тем голосом, когда отдавала приказы своему подчиненному, Не мягким, интеллигентным голосом, за которым ты прячешься. Этот голос — это и есть ты настоящая». Утренний воздух прорезал крик, прокатился эхом. Он вылетел из леса, потом пролетел между зданий, а потом пронзил душу Кэрри. «Тори!» Ее сердце беспомощно трепетало в груди. Кэрри понеслась в лес в направлении звука. Когда она добралась до линии деревьев, Фалька уже бежал впереди нее. Кэрри выкрикивала имя дочери. Прозвучал ответный крик «Мама!». Кэрри побежала быстрее. Пульс стучал в такт её шагов, а неслась она очень быстро. Казалось, рёв реки на удаление приглушает все остальные звуки. Кровь стучала у нее в ушах. Кэрри остановилась, чтобы прислушаться. Не будет ли еще каких-то звуков от ее дочери? — Где она? — Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пусть с ней все будет в порядке. — Сюда! — Кори дернулась и повернула на звук голоса Фалько. Он углубился в лес, направляясь прямо к реке. Молодая поросль била Кэрри по ногам, но она не снижала темп. Она петляла между деревьев, огибала их. — Тори! Мама! Мозг Кэрри мгновенно проанализировал голос дочери страх крайняя степень возбуждения с ней все в порядке тогда-то кэрри ее и заметила в 10 15 метрах впереди ее дочь стояла среди кустов доходивших ей до пояса с побледневшим лицом тело тряслось как лист на ледяном ветру фалька первым добрался до Тори он упал на колени страх который уже душил кэрри сжал ее словно она попала в тиски Тори ранена. Кэрри не видела крови. Она еще быстрее понеслась сквозь кусты. Она слегка оттолкнула фальку и обняла дочь. «С тобой все в порядке?» Тори так сильно рыдала, что Кэрри едва разобрала ответ. «Да, с ней все в порядке». Она провела ладонями по рукам и ногам дочери, по тонкой талии и содрогающейся груди. Уверена, что не ранена. Никаких травм от облегчения, разливавшегося по телу, Кэрри чуть не расклеилась. "Со мной все в порядке", повторила Тори и опустила глаза вниз на скорчившегося фалько, который так пока и не встал. Она собиралась меня убить. Кэри заметила темные волосы, запутавшиеся в кустах. У нее из легких словно выбило весь воздух. Она склонилась в одну сторону, чтобы рассмотреть, кто лежит там за фалько, Элис Кортес. Что с ней? Рядом с телом валялся нож. Но крови, видно, не было. Она неслась за мной. С ножом и упала, — зарыдала Тори. Ударилась головой, вот о то бревно. И не приходит в себя. Кэрри покрепче прижала дочь к себе. Теперь с тобой все будет в порядке. Что, черт побери, здесь произошло? Тори отпрянула от Кэрри и уставилась снизу вверх на мать. Здесь была и Вайолет, Та девочка из Уолкерской академии. Ее держали связанные вон в том сарае. Элис и ее собиралась убить. «Она дышит», — тихо сказал Фалько, потом достал мобильный телефон и вызвал бригаду скорой помощи. Элис слегка пошевелилась, застонала. Она была жива. Сердце Кэри учащенно билось, когда она смотрела на залитое слезами лицо Тори. «Где Вайолет? «Я велела ей бежать к шоссе и искать, кому бы обратиться за помощью». Худенькое тельце Тори затряслось сильнее. Мне больше ничего не пришло в голову. Кэрри не видела никого на шоссе. Она снова прижала дочь к себе и попыталась успокоить дрожь в ее теле. Не беспокойся, мы ее найдем. Кэрри закрыла глаза, чтобы самой сдержать слезы. С ее девочкой все в порядке. На самом деле в порядке. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Их обеих обняли руки Фалько. Теперь все будет хорошо, тихо сказал он. Фалько вынес Элис из леса, за ним шла Кэрри и крепко прижимала к себе Тори. Они добрались до автостоянки и складов, куда приехало еще несколько служебных машин. Кэри заметила их начальника лейтенанта Брукса и нескольких полицейских в форме. На Кортеса надели наручники и грузили во внедорожник. Девочка-блондинка разговаривала с женщиной-полицейским в форме. Вайолет! Тори вырвалась из рук матери и побежала к девочке. Кэрри пока удавалось сохранять вертикальное положение и продолжать двигаться вперед. Все три девочки живы. Чувство облегчения было невероятным. Оно брало верх над всем остальным. Следующим Кэрри заметила начальника городской полиции. Она вспомнила, как госпожа мэр приказала Фалько ему позвонить. Обвинения Кросс звучали в ушах Кэрри. «Если Кросс права?» Кэрри осмотрела толпу в поисках Кросс и нашла ее в сторонке от активных действий. Она выглядела потрясённой и одинокой, совсем нетипично для себя. Кэрри бросила взгляд на Тори, чтобы убедиться, что с дочерью все в порядке, и изменила курс движения, чтобы оказаться там, где продолжала стоять Кросс. «Что происходит?» — спросила Кэрри, когда встала рядом с Сэдди. «Приехал шеф, чтобы доставить мэра к себе в кабинет», — сообщила Кросс глухим, безжизненным голосом. «Это означает, что они тебе поверили?» Не то, что сама Кэрри ей не верила, но Кросс — бывшая сотрудница полиции со сложной жизненной историей, а Уоррен — мэр с безупречной репутацией. Даже Кэрри начала подозревать, что госпожа мэр каким-то образом вовлечена во все это дело. Хотя у нее имелось только подозрение и никаких веских доказательств. Сэдди пожала плечами и перевела внимание на Кэрри. «Не знаю. Может быть. Шеф не сказал». «Вау, это...» — Кэрри покачала головой. «Она была слишком измотана и физически, и психологически, и больше просто не могла ничего говорить и ничего делать. Мы попозже с тобой поговорим. Сейчас я должна быть с дочерью». Приехали две машины скорой помощи. В одну погрузили Элис Кортес в сопровождении женщины-полицейского. Во вторую села Вайолет Редмонд с еще одним полицейским. Лейтенант уже сообщил семье Редмонд, что их дочь нашли. Начальник управления полиции уехал вместе с мэром. В эти минуты для Кэрри имело значение только то, что ее дочь находится в безопасности.